Глава двенадцатая. Совещание на высшем уровне. Вернувшись обратно в лес, Ася лишь моргнула, даже не пытаясь осознать, что отпечаталось на сетчатке глаз при свете руки первопредка. Нечто черное, чешуйчатое, громадное, застывшее в безмолвном бесцвете, так же, как секунду назад она. — Нафиг! Прочь, кошмары! — Она вернулась туда, где есть жизнь, и яростно набросилась на Лихаэля. «Зачем ты меня туда сунул? Что я тебе сделала?» «Эй, чукнутая человечка, уймись!» Лиха удивился настолько, что даже не делал попытки отбиться. «Понятия не имею, в какую дыру ты провалилась из храмовых врат, вместо того, чтобы в лесу оказаться. Я ее даже отследить не могу». Внезапная агрессия, страх и возмущение Аси чем-то таким, что он вовсе не делал, пробудили любопытство предтечи. Легонько прихватив оба запястья мстительницы одной рукой, лихо с интересом разглядывал бушующую особу. Потом нагнулся и обнюхал ее. Аська брыкалась и даже попыталась боднуть пленителя головой в нос, но первопредок чуть заметно отклонился. Попытка его укусить тоже ни к чему не привела, а кусок туники, угодивший в рот, никак не годился в объекты, достойные возмездия. Ася с ожесточением выплюнула мягкую ткань. Лихаэль присмотрелся к ней повнимательнее, легонько вздохнул, неожиданно сгреб в охапку и обнял крепко-крепко. Аська чуть дернулась, а потом неожиданно для себя затихла в надежном кольце рук и заплакала на взрыд. Ты принесла причудливый запах силы, боли, небытия, — принялся размышлять вслух Лихаэль. Геаль не зря просила помощи. Что-то странное творится в мире. Паутина путает нити силы, дороги. Я не вижу ее целиком изнутри, лишь отдельные нити снаружи. Надо присмотреться внимательнее. Мне нужно возвратить мое прежнее могущество. — Но, возможно, эта паутина — часть того, что сдерживает меня. Пожалуй, впервые Лихаэль говорил с Асей серьезно, без своего вечного безумного оптимизма и безрассудной тяги к забавам. И Ася поверила, что он не повинен в том кромешном ужасе, который ей довелось пережить. А поверив, чуть-чуть успокоилась, и попыталась высвободиться из рук Лихаэля. Тот не отпустил, продолжая держать и ерошить ее короткие волосы, будто размышляя, машинально поглаживал кошку. — Как по мне, ты и так могущественен настолько, что дальше просто некуда, — буркнула Ася и попросила. — Хватит мне волосы электризовать, уже потрескивают, скоро начну бить молниями. — Правда? — Восхитился Лихаэль, обнаружив новую отличительную особенность своей человечки. — Шучу! — отрезала Аська, все-таки выпутываясь из объятий предтечи. — Но если бы смогла, ты стал бы первой мишенью. Уже говорила, порой жутко бесишь. Вместо ответа предтеча еще разок потрепал Асю по волосам. Она чуть вывернулась и щелкнула зубами, что вызвало заливистый смех невозможного красавца. «Кстати, в том храме тоже был щекотный большой камень. Чуть тронула рассыпался», — припомнила и сообщила Аська. «Потому и щель из леса к подобию возникла», — задумчиво согласился древнейший, от чьего внимания этот факт не ускользнул, пусть лихо и был плотно занят дракой с демоном. «Что будем делать дальше? Планы меняются, нет?» — неуверенно поинтересовалась Ася. — Нам надо наведаться к Геаль, — рассудил лихо. — Ты же ее терпеть не можешь, — выпалила удивленная Аська. — Почему? — Она обычная богиня, не лучше, не хуже многих, — беспечно отмахнулся предтеча. — Я просто не люблю богов, но мы можем действовать сообща, если на то будет необходимость. — О, хм, ага. Вроде дружить против кого-нибудь – распространенная практика. Покрышкина не знала, как вообще отреагировать на такое амбициозное заявление древнейшего, несколько выбивающее почву из-под ног. Да уж, Лиха ни разу не преувеличивал, когда походя говорил о своем былом могуществе и потерях. Посчитав обсуждение планов законченным и даже хихикнув над формулировкой «дружить против», предтеча снова вцепился в Аську. Он шагнул вместе с девушкой прямиком на полянку-храм, где, собственно, и был недавно заключен договор между попаданкой и богиней. Никаких гонцов, предварительных уведомлений и звонков лихо делать не стал. Пришел, и все. После чего бесцеремонно разлегся на травке, как на диване, и позвал. Ладно, хоть не посвистел, как дворовой собачке. «Геаль!» «Надобно побеседовать!» Что удивительно, его не только не проигнорировали и не шибанули развесистой молнией сверху или каменными кольями снизу, а откликнулись и явились. Широкий солнечный луч оформился изящной лестницей, и по ней сошла сияющая блондинка. К вящему разочарованию Аськи. Почему-то она, хоть убей, была уверена, что дама по имени гиаль будет брюнеткой или темной шатенкой, на худой конец рыжей, а та оказалась настолько светловолосой, что цвет прядей колебался между платиной и бледно-желтым. Красиво, но как-то заурядно красиво, что ли. Одежды богини повторяли одеяние эльфиек, виденных асей при дворе владыки леса с непроизносимым именем. Хотя, скорее всего, это здешний бомонд копировал свою богиню. Не может же быть наоборот, правда? Наряд геаль составляли летящее нежно-золотистое и голубое одеяние, тронутое едва заметной вышивкой, да драгоценные украшения, стоимость которых Ася даже прикидывать не стала, не умела. Светло-голубые, как небо по осени, глаза богини остановились на безмятежном первопредке. Аську она вообще словно бы не заметила. Встать при появлении божества, чтобы галантно приложиться к ручке и шаркнуть ножкой, лихо даже не подумал. Валялся на траве и лениво следил за приглашенной на беседу гиаль Таня одобрительно поджала губы. Казалось бы, лежащий Лихаэль должен был выглядеть поклонником, падшим ниц у ног прекрасной небесной девы. А чуть не бывало. он зараза Выглядел хозяином положения, а Галя — просительница, неловко мнущейся в передней. Чтобы исправить ситуацию, богиня повела пшеничной бровью и материализовала на поляне нечто вроде сверкающего трона из солнечных лучей. Царственно опустилась на сиденье, замерев в дивной позе, и... Облом. Снова у нее ничего не вышло. Теперь... Она смотрелась, как школьница, явившаяся с визитом вежливости к беспечному дядюшке. Аська подавила смешок и куснула губу, чтобы согнать с лица улыбку. — Лиха-то по метель, а на ней Галя и отыграться может. Лихаэль перекатился на бок, подпер рукой голову и начал разговор с официального вопроса. — Что происходит с твоим миром, светозарная Геаль? — Не вижу причин ни для беспокойства, ни для вопросов, ни тем паче для столь бесцеремонного зова, Лихаэль Айрдан. Прохладный мелодичный голос украсил поляну храм. — Даже так? Что же тогда это? Не размениваясь на разговоры и уговоры, Притеча как-то по-особому сложил пальцы и метнул в богиню комок образ чего-то с перекрученными черными нитями, больше всего похожего на клубок, вымазанный в черной краске. Аське он вообще снежком из дегтя показался. Геаль в ответ на антрацитовый гостиниц от первопредка распахнула глазище и испуганно икнула, разом растеряв не меньше половины всей надменной светозарности. — Что это? — шепнула богиня пересохшими губами. — Хотел спросить у тебя. жёстко ответил Лихаэль, несмотря на вольготную позу, ставшей выглядеть строже и значительнее. — Почему твой мир выглядит так? Откуда эти сети или путы? — Я... — Не ведаю, — пролепетала гиаль вцепившись пальчиками в подлокотники. — Возможно, Шиордин знает. — Где он? — продолжил форменный допрос Лихаэль, заодно касаясь и интересующего его вопроса он бесследно исчез скорбно уронила богиня подтверждая слова первопредка о пропаже незнакомого асьски типа давно ты не получал от него вестей с тех пор как ты уснул под покровом трав неохотно проронила богиня поссорились в лоб потребовал ответ алихаэль да выкрикнула Геаль с неожиданной злобой. — Ему не понравились чары, которыми мои дети укрепили твой сон. Он требовал, чтобы я сняла их и разбудила тебя. Требовал! — Хм... Даже если Шеар озлился на тебя, не думаю, что он стал бы творить в мире такое, тем паче, что я-то по-прежнему спал здесь. Скорее перенес бы меня в иное место, а тут просто все сокрушил. Логично рассудил предтеча. не высказывая внешнее возмущение от косвенной причастности гиаль к своему долгому сну. Может, уже подозревал или даже знал нечто подобное, да и никаких иллюзий касательно отношения богини к себе не питал. — А у вас всех, может быть, общий враг? — осторожно уточнила Аська, присевшая на травке поодаль от Лихаэля и внимательно следящая за разговором. то ты понимаешь в строении миров и делах богов смертное, — с презрением бросила Геаль. — Ничего, — согласилась Ася. — Но не само же собой все это случилось. Кому-то же все это выгодно, если не выгодно вам. Мы столько всякой пакости в твоем лесу и окрестных мирах за эти дни раскопали. Такое случайностью не объяснишь. И Аська хотела ляпнуть, поражала бы предтечи на утрат части силы, но язык прикусила. Если Галя не любит Лихаэля, так, может, это она все устроила. Потому Аська продолжила о другом. — Они, эти пакости из миров, вроде как связаны с дрянью в твоем, иначе бы мы туда не попадали, наверное. — Паутина или заклинание, растянутое в пространстве между мирами, — прищелкнул пальцами лихо, резко присаживаясь на траве. — Кажется, Предтечу осенила неприятная догадка. Эти камни с частицами силы, которые мы разрушали, надо рассмотреть весь узор, чтобы понять смысл плетения. Мановением руки Лихаэль отобрал свой угольный снежок Угеаль и принялся мять его, как сквиш, так и эдак, но, кажется, ничего разглядеть не мог. потому лишь сильнее раздражался. «Может, тут как с пазлом, если многих деталей нет, общую картинку не только не сложишь, а даже ее смысла не поймешь?» — подкинула идею Аська, пока лихо не выкинул чего-нибудь катастрофического и спросила сумасшедшего родственника. «А ты сам этого шардино найти не можешь?» — расспросили бы. У меня нет частиц его сути, никогда не думал, что сгодятся, а простой зов уходит в пустоту, рассеиваясь. Поморщился Лихаэль, недовольный собственной слабостью. Если только Геаль что-то сберегла. Лиха кинул не особо ожидающий взор на богиню. Та прикусила губку, помялась, но такие разродилась информацией. Кажется, безумного предтечу Она вообще не воспринимала как мужчину или того, кого стоит сильно стесняться, как не стыдятся нормальные женщины мужчину-доктора, вне зависимости от его профиля. Ну, а Аську высокомерная Фифа не стеснялась и вовсе. Какая неловкость может быть перед домашней зверушкой, даже если она двуногая? «У меня есть кровь, семя и слюна. Ха! Запасливая, давай!» Чуток оживился Лихаэль, вставая с травы и простер руку. Геаль нехотя поделилась неким длинным шарфиком, в шоколадных переливах ткани которого никаких визуальных следов заявленных продуктов Ася не разглядела, но поверила богине на слово. Конкретно и только в этом, конечно. Таким вредным могущественным бабам в чем-то верить вообще целиком и полностью это непроходимым дураком или дурой быть. Лихо подбросил скомканный шарфик вверх и резко дунул, выбивая этим простым трюком странную взвесь бело-красного оттенка. Пока взвесь не унесло ветерком, предтеча хлопнул в ладоши и выругался, когда ему на ногу в качестве финального аккорда свалился большой антрацитово-черный камень, точь-в-точь -точь такой по цвету, как уже виденные и разрушенные тандемом Лихаэль-Ася в эльфийском лесу и мирах сопредельных. — Упс, знакомые все камушки! — ляпнула Аська, оглядевший пящего не столько от боли, сколько от неожиданной и странной атаки Лихаэля.